И еще запомни, если я своего добьюсь, для тебя же лучше будет оказаться на моей стороне. Да, хотелось бы мне узнать, о чем мы, черт побери, говорим. Но я уже вполне достаточно запомнил всяких слов и понимал, насколько важен их смысл, так что пользовался ими по своему усмотрению, не задумываясь, что именно они означают. Однако чувствовал, что все, что я говорю, правильно, совершенно правильно. Неожиданно флора прильнула ко мне. Я не скажу ему правду, не скажу, Корвин. Мне кажется, ты сможешь своего добиться. Будет трудновато с Блейзом, но Джарретт, наверное, тебе поможет. И Бенедикт тоже, а тогда и Кейн к вам переметнется, когда увидит, что происходит. Планы я и сам строить умею, сказал я. Она сразу отстранилась, отодвинулась, налила вина в два бокала, протянула один мне.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 Глаза Флоры широко раскрылись, но потом она улыбнулась, как бы высоко оценив мой гениальный маневр. Я, впрочем, во всем не был уверен в его гениальности, хотя обрадовался, что она считает именно так. Так-то оно лучше.